Глава девяносто пятая Я просидела в летном отсеке около часа, пока не появился сонд. Он не заговорил со мной, просто поднял и отвел в каюту. Там я смыла липкий налёт Дантура, переоделась в сменную форму и вышла на ужин. На входе в столовый отсек на меня налетела Аникс и так тряхнула за плечи, что чуть дух не вышибло. «Эй, рыжая, ради бухет, скажи, куда ты делась?» Возмутилась она. «Ты хоть знаешь, как я испугалась? Это же дикий народ!» «Прости, я...» Виновата начала я, но вдруг за спиной услышала низкий ровный голос. «За то, что вы с Тентаром нарушили мои указания, я еще спрошу», произнес командор. «Но вот почему рыжие оставили без присмотра в этом диком месте выпарю тебя, Аникс?» Аникс медленно повернулась и вызывающе посмотрела на брата, но не посмела повысить тон, видимо, сознавая вину и сдержанно проговорила. «Ворк ни при чем. Мне нужна была бактерия». И она покосилась на меня. «За то, что сделает рыжая, и в этом ты сам скоро убедишься, я готова повторно пройти весь свой путь от рождения до этого момента». В глазах Аникса отразилось столько решимости и одновременно мольбы, Я не представляла, о чем она говорит, но командор, похоже, понял. Он прищурился, а потом устало вздохнул и сказал. «Я лично прослежу за вами обеими, а после ужина ты, рыжая, зайдешь в командный отсек». Я растянула губы в напряженные улыбки и кивнула. Командор не удалился, а вошел в столовую. Мы с Аникс переглянулись, та скривила рожицу в спину брата и взяла меня под руку. «Не пугай меня больше!» — проворчала она, ведя к нашему столу. «Извини», — прошептала я. «Я просто заблудилась, а командор нашел». Командор оглянулся через плечо, вероятно, услышав наш разговор, и только с усмешкой повел брови. Я с изумлением заметила, что он сел за наш саник-столик, куда тут же подсел сонт и клайн-монтира. Никто не обратил на это внимания, только Митсуна высунулся из кухонного проема и спросил. «Хамандор, вам сюда подавать ужин?» Тот коротко кивнул и, как ни в чем не бывало, заговорил с помощниками. Я взяла свой поднос и устроилась на первое же свободное место у кухни. Несколько парней, сидевших за этим столом, удивленно переглянулись, а Аникс молча присоединилась ко мне. «Чего уставились? Рыжую не видели?» Сурово выдала я на древнем. «Бунт на корабле!» Подмигнула Аникс и беззвучно засмеялась. Парни снова переглянулись и вернулись к своим тарелкам. Я и сама от себя не ожидала такой реакции, но нисколько не смутилась. «Сегодня успеем заложить реактивы?» Успокоившись, спросила Аникс, но в ее глазах плясало нетерпение. «Я так устала!» Откровенно поделилась я. Эти дантурийцы, правда, бешеный народ, напугали меня до смерти. И потом я не знаю, сколько буду говорить с командором. Тогда завтра с утра приступим. Проговорила Аник с тоном, не допускающим возражений. Я лишь устало улыбнулась и оглянулась назад. Командор не сводил с меня глаз.